43. Я мог забрать флейту, говорю я, но не стал. Считаю, что союз важнее. В ожидании ответа обвожу взглядом стоящих передо мной. Во всех воспоминаниях, даже последних, старшие звезды казались могущественными, недостижимыми. Но они люди, такие же, как все. Груз ответственности и прожитых лет оставил отпечаток на лицах. Нет, не такие же, как все. Их свет не перепутаешь ни с чем. Яна касается моей руки, хочет успокоить меня и успокаивается сама. Она переживала еще недавно, но теперь это чувство, как дальняя рябь на воде. Тревожилась обо мне или о моем задании? Это не важно. Встречаюсь с ней взглядом, ее глаза глубокие и темные, на губах тень улыбки. Отблески света дрожат на драгоценных камнях, вплетенных в волосы. Черный шелк одежд шелестит от движений. Яна не осуждает меня. Ильминар смотрит в пустоту, он кажется расслабленным и смертельно уставшим одновременно. Сияние источника отражается в его зрачках, мерцает, скручивается водоворотом. Ты правильно решил, говорит Царь. Он стоит совсем рядом, мне не нужно дотрагиваться, чтобы ощутить его чувства. Он рад, что я вернулся. Или рад, что я правильно решил? Неважно. Пророчество туманно, а союз наверняка будет полезен. Мы одобряем твой выбор. Теплые слова касаются сердца, но оно не желает радоваться. Из-за этого выбора погибла моя звезда и четверо звезд Эртаара. Сертена молча смотрит на меня. Мы одного роста, в воспоминаниях он казался выше. От его чувств не доносится даже эхо словно между нами стена, литой металл. Я невольно ищу пятого собеседника, но эрота здесь нет. Сегодня его очередь служить первому источнику, вбирать в себя живой голос магии, звездный свет, чтобы потом отдать городу и мне, чтобы горы пропитались волшебством, а я послал сияющую силу каждому из своих предвестников. Я чувствую эту силу повсюду, в воздухе и камнях, в дыхании, в звуках и сильнее всего в тех, кто стоит передо мной. Сертена протягивает руку, на запястье блестит золотом тяжелый браслет, прикасается ко мне. Молчит, вслушивается в мою душу, а я по-прежнему не различаю его чувств. Потом говорит, «Твое наказание окончено, запрет снят. Мир застывает вокруг меня». Вина все еще давит на сердце, но изнутри его разрывает другой шквал. неистовое стремление, жажда. Я нужен. Я нужен им. Они нужны мне. Я помогу им. Дам силу. Дам цель. Я должен увидеть Регеля. Должен увидеть Арцу. Я слишком долго ждал. Они слишком долго были без меня. Как и Лаэнер. Угадав, о чем я думаю, Церис сжимает мое плечо и говорит. Больше никогда не бери на себя чужой вины. Его голос звучит строго, но я знаю, царь и добр ко мне. Я киваю. Приведи сюда Лаэнора. Сертена указывает в вглубь коридора. Пусть продолжит свою работу. Коридор ветвится и сгибается, как русло реки, но мне не нужно спрашивать путь. Я знаю, где Лаэнор. Вижу его свет, яркий, мерцающий, то голубой, то алый. Знак несчастья. Так называли его звезду в старых книгах. Я говорил, «Ты принесешь несчастье нашим врагам», и ошибся. Я покидаю зал источника, иду прочь от старших звезд. Кори и Бета исчезли в другой стороне, я не встречу их по дороге, не пройду мимо двери, за которой они скрылись. Но мысль о Бете согревает меня на миг, и я ускоряю шаг. Я слышу шаги, эхо подхватывает и разносит тихий звук. Это не Лайонар, не его звонкая поступь по камню. Я заворачиваю за угол и вижу того, кто идет мне навстречу. Здесь, среди темных стен и белых ламп, его серые волосы кажутся совсем светлыми, а глаза — как расплавленное серебро. Теперь он одет в цвет войны, и наша сила дрожит в его движениях, следует за ним, как тень. Мой бывший противник. Элли, волшебник из рощи, не знавший ничего о себе. Он встречается со мной взглядом. Элли хотел рассказать мне будущее тогда. Знал ли, что со мной случится? Предчувствовал ли, что сам окажется здесь? Тебе идет черный цвет, говорю я, и направляюсь дальше, к Лаэнеру. Он здесь, за этой дверью. Я протягиваю руку, но не успеваю назваться. Темная поверхность узнает мое прикосновение, покорно скользит в сторону, исчезает в стене. За порогом стоит Лаэнер. Он смотрит на меня так же, как смотрел множество раз. В глазах волнение, сильное, почти неотличимое от страха, и радость, вихрящаяся беспокойством. Он вот-вот произнесет мое имя. Я едва замечаю, как переступаю порог, сжимаю лаэнера в объятиях так крепко, слишком крепко. Темнота бушует в груди и подступает к ладоням. Я не знаю, что сделаю сейчас». Хочу отшвырнуть его прочь и не хочу никогда отпускать. Хочу убить его и хочу, чтобы он жил. Моя рука, стиснутая в кулак, на спине Лаэнара там, где всегда смыкались его крылья. Но у него больше нет крыльев. Я отпускаю его и говорю. Идем. Тебя зовут в зал второго источника. Лаэнар не отстает от меня, шагает рядом. Его походка не изменилась и сам он кажется прежним, но так ли это? Он все еще мой предвестник, моя яркая, близкая звезда. Я должен знать о нем все. Расскажи о своей работе, — говорю я, — и о наказании. Лаэнер отвечает сразу, немедленнее медля, ни как всегда, как раньше. Я не должен выходить из комнаты, пока меня не позовут. Его голос звенит, разлетается по коридору. Я и не могу выйти, дверь заперта. А когда меня зовут, иду к источнику и отдаю ему свою силу. Я смотрю на него, и он добавляет поспешно, «У меня получается». Это не сложнее, чем просто переливать силу, как ты учил. Отворачиваюсь, чтобы сдержаться, не ударить его. Я не могу доверять себе, не знаю, что сделаю с ним в следующий миг. Я учил вас отдавать силу друг другу. В моей четверке каждый мог поддержать другого, наполнить светом и волей к битве. Вы были связаны так крепко, так тесно, вы были так близки между собой». «В чем я ошибся? Цири запретил мне брать на себя чужую вину, вину Лаэнора. Но кто еще виноват в том, что он предал нас?» «Это нужно для команды?» — спрашиваю я. «Твоя работа?» «Да», — кивает Лаэнор, «Но не только. Мне сказали, это нужно для всех. Мы входим под свод пещеры, старшие звезды все еще тут ждут меня, и я останавливаюсь возле них». Лаэнор подходит к источнику, опускается на колени, протягивает руки. Свет течет перед ним, струится вверх, принимает силу Лаэнора, а значит, готов простить его вину. Но как можно простить того, кто предал нас, того, кто убил Амиру? В мерцающем свете потока Лаэнор кажется таким легким, чистым, бесплотным. Может быть, он отдаст всю свою силу и тогда будет прощен? Но я хотел, чтобы он остался в живых. Я хочу этого и сейчас». Сартена, Цери и Аяна смотрят на меня. Ильминар стоит чуть поодаль, он не сдвинулся с места, пока меня не было. Я говорю, если я не нужен вам сейчас, то хочу увидеть Регеля и Арцу. Иди, разрешает Сартена, я киваю, прощаясь, мысль вспыхивает, устремляется к Бете. Вернусь за тобой, жди, и темнота затмевает все, несет меня к пророкам. Я должен был быть с вами, говорю я. Мне так жаль, что меня не было рядом. Мои сожаления не помогут Арци и Регелю. Мы в маленькой комнате причудливой пещере на этаже прорицателей. Стены изгибаются, сплетаются буграми и трещинами, электрический свет приглушен. На столе в высокой чаше бьется живой огонь свечей. В воздухе текут полосы дыма, желтовато-синие. Их вкус мгновение проясняет мысли в следующий миг мешает думать. Я держу за руки Регеля и Арцу, вслушиваюсь в движение их душ. Две ближайшие звезды ждали меня так долго, все то время, пока я не знал, увижу ли их вновь. Мне тоже жаль, говорит Регель. Голос звучит тихо, словно ему не хватает воздуха или сил. И все же Регель здесь со мной, а не где-то далеко во тьме забытья. Он смотрит на меня, но глаза то и дело будто заволакивает туманная пелена дым пророков и их успокаивающая сила. Я ненавижу ее сейчас. Она должна была исцелить Регеля, а ему все еще плохо, так плохо. Эркинар обещал мне, говорю я, что вылечит тебя. Он вернул тебя из пустоты, но, я вижу, большего сделать не может. Никто не поможет тебе сейчас лучше, чем я. Подожди немного. Я заставлю его отпустить тебя. Заставлю вернуть тебе крылья. Лайнер лишился крыльев и никогда не получит их больше, но почему мой Регель бродит без крылы по этажу пророков, словно пленник? Пленник, утешающий магии, успокаивающих снов. У арца не посмели отнять крылья. Они вздрагивают за спиной от каждого вдоха, в черных пластинах отражается огонь свечей. Арца кажется изможденной, черты лица заострились, глаза лихорадочные, покрасневшие от слез. Но сейчас она не плачет. Она счастлива. Это чувство горит в ее ладонях, сияет в черноте глаз, и все же ей больно. От того, что Лаэннер в городе? От того, что меня не было рядом все это время? Да. «Четверка Киэннера, теперь твои личные предвестники», — произносит Арца, и я чувствую, как тяжело дались ей эти слова. Слышу невысказанное «они вместо нас» и отвечаю. «Они мои личные предвестники, и вы тоже». Это не изменилось, не изменится никогда. Мои самые яркие звезды. Мы молчим, тени колеблются на стенах, все вокруг скользит, меняется, как сон. И лишь моя сила, неумолимая и неизменная, течет через наши сомкнутые ладони. Ее движение заставляет сердца биться чаще, огонь в крови разгорается ярче, мысли становятся отточенными, устремленными, как лезвие мечей. Мы сидим, сжав руки в едином рукопожатии, как множество раз сидели в пятером. Теперь нас лишь трое, но Арца и Регель — мои, мои навсегда. Никто не изменит этого. «Пусть Арца останется здесь еще на одну ночь», — говорит Эркинар. Он ведет меня через пещеры и коридоры к зеркалам. «Завтра она сможет вернуться вниз, но Регеля я пока не отпущу. Я хочу сказать, ты сделал все, что мог». Освободи его из пелены снов, пусть выйдет отсюда завтра вместе с Арцей. Тебе не выполнить обещание, не исцелить его полностью. Но я знаю, Эркинар не согласится. Если бы я все еще был лидером народа, то отдал бы приказ, Эркинару пришлось бы подчиняться. Но теперь я равный ему не более. Пусть не сегодня, но я заставлю его. Рыгель должен быть со мной». Мы выходим в широкую пещеру, где скалы, как колонны, поднимаются к сводам. На столах лежат зеркала, похожие на огромные капли света. Эркинар подходит к одному из них и говорит. «Настройка почти закончена, но мне нужна твоя помощь. Я не виню Эркинара за то, что он не смог предсказать гибель корабля. Сны другого мира туманят зрение прорицателей, временные линии и вероятности теряют четкость» но я побывал на чужой земле, и теперь отдам зеркалу часть своей силы. Мгла развеяться, пророки смогут видеть ясно. Я прикасаюсь к выпуклому стеклу и говорю Эркинару, «Выясни, кто уничтожил мой корабль, выясни, как можно скорее. Я должен знать, предал ли меня Эрай, должен знать, есть ли у нас союзники».